Глава десятая Вот мало мне Лос Ракота. теперь еще какой-то Дан-У нарисовался со своей ненавистью. Остановившись возле одного из тоннелей у дальней стены, я как следует вытер лицо от налипшей пыли, приказал мир не охранять, и усевшись на пол, оперся спиной о прохладную стену. Кто вообще такой этот Дан-У? Какой-то морской царь, и как мною, может быть недоволен океаном? «Ещё метки эти грёбаные, но Итан дело говорит. Просто так морты. Меня не смогут найти». «Ещё интересно, что такое сотворил Шон и сможет ли фамильяр снова повторить этот трюк? И что с ним вообще произошло? Превратился в настоящего стража и нужен повторный призыв? Да пофигу на самом деле. Главное, чтобы с ним было всё нормально». «Мой фамильер, конечно, еще та гадость на ножках, но я уже к нему привязался. А его противный характер, ну, не знаю. Может быть, он так со мной здоровается? И ведь понимает, гад, что мне это не нравится, но все равно продолжает кусаться. Ладно, за сегодняшнее спасение пусть хоть руку по локоть откусит. Пофигу». Я повернул голову, посмотрел в темную глубину правого выхода, перевел взгляд на лежащую рядом Мирну вздохнул и потянулся за фляжкой. «Собаку скоро придется отдать. Конечно, жаль терять такого союзника, но свое слово я нарушать не намерен. Такие вот, блин, дела. Некроманту вроде не к спеху. И я, не нарушая обещания, смогу прийти сюда и освободить его через год. Могу вообще не отдавать гончию. Но в моем мировосприятии такое называется скотством». Мервин выполнил свою часть договора. Собака спасла меня от смерти, и я, добравшись до алтаря, сразу положу на него кинжал и камень души. Тут не детская сказка, и темным не обязательно быть с котами. Да и не профитно оно в игровом мире, репутации и цифр. Знал ли я три года назад, вписываясь за Шеда, что трактирщик с лихвой расплатится по счетам? Да, знал, и Шед расплатился. А еще я не люблю подлецов. И сам таким никогда не стану. Ладно, что мы имеем. Колосс и Ракоту за прошедшую неделю добавились. Кельфата, океан мрака и какой-то непонятный Дан-У. Не слишком ли много для одного меня с 14 скелетами и чертовым дефицитом времени? Система считает, что нет. Еще хуже то, что 15 минут назад мрак фактически объявил войну матери. «Достаточно неуютно себя чувствуешь, когда по твою душу в любой момент может явиться чудовище из книжек Лавкрафта». Впрочем, двое уже попытались, но проблема в том, что в океане мрака таких уродов хватает, а я у мамы только один. Возможно, она понимала, что меня ждет впереди, и выдала Шона в качестве убойного контр-аргумента, он же посланник тьмы, как-никак». Кусался бы поменьше И вообще цены бы этому засранцу не было Мда Как бы то ни было, судя по информации Шеда В Антруме меня ждет теплый прием И это при условии, что я призову в мир второго бога смерти И Ракот снимет с меня свою мерзость Вроде все Хотя нет Закончив с Ковеном, нужно обязательно заглянуть на аукцион С золотом нужно что-то делать И лучший вариант потратить его на экипировку, себе и своим бойцам. Нужно также прикупить свитков правильных зачарований и, по возможности, затариться зельями и эликсирами. На 60 тысяч я могу, наверное, приобрести себе полный масштабируемый комплект доспехов. Вопрос только в том, есть ли там что-то для меня подходящее? Криво усмехнувшись. Я сделал, наконец, пару глотков воды из фляги, которую все это время держал в руке. Убрал ее в сумку и посмотрел на часы. 35 минут еще есть, и за это время нужно успеть разложить навыки. На стальной двери хрона отрекшихся поверх смотровой щели была выгравирована какая-то непонятная надпись. Три угловатые руны по центру. Стертая ручка в виде изогнувшейся змеи и никакого намека на замочную скважину. Дверной косяк сантиметров на 20 утоплен в камень, и подозреваю, что выбить такую конструкцию невозможно даже с моим показателем силы. Пещера, в которой располагался вход в схрон, площадью не превышала 5 квадратов, и с нормальным тараном тут не развернуться. Какое-нибудь жуткое колдунство в закрытом пространстве неплохо приложит и самого заклинателя. Так что тоже не вариант. Подозреваю, что этот вход далеко не единственный, и даже если на территории катакомб нельзя было бы строить порталы, шансы накрыть обитателей схрона все равно бы стремились к нулю. Не зря же алтарь вилла до сих пор так и не найден». Эти ребята соблюдали конспирацию, наверное, похлеще большевиков начала прошлого века. И хорошо, что мне в эту дверцу ломиться не нужно. После вылетевшего в мир сообщения о возвращении вилла, все отрекшиеся меня по понятным причинам зауважали. Так что можно просто постучать и подождать, пока откроют. Очень надеюсь, что там внутри кто-то еще остался. Пробежав по ободу взглядом, И не обнаружив признаков ловушек, я три раза ударил по железу рукоятью кинжала, шагнул под висящий над дверью фонарь так, чтобы меня можно было разглядеть изнутри, и стал ждать ответной реакции. Сюда мы добирались девять часов, два из которых ушли на поиск входа в эту пещеру. Первый же коридор вывел нас в огромный зал с 300 мобами, и я, передав управление Итану, шёл сзади и с восхищением наблюдал за слаженными действиями своего небольшого отряда. Мне понятно, что при прочих равных человеку никогда не сравнится в скорости принятия решений с искусственным интеллектом. Но чтобы настолько? Я-то идиот, хотел устроить тренировочный трай тут и самому-то впору учиться. Вот ведь интересная штука. Всеми мобами и НПС раньше управляли искины, связанные с скриптами по рукам и ногам. И если в поведении мобов особых изменений не произошло, то неписей обновление избавило от всех поведенческих скриптов, и результат этот я наблюдал всю дорогу. Итон в одиночку брал мини-боссов и, ни разу не попав под удар, разбирал их при двадцатикратной разнице в хит-поинтах. Ротациям и правильности действий атмы позавидовал бы любой игрок-маг, а танки – больше половины парированных ударов, это где-то за гранью. Ударить щитом навстречу атаке, попасть при этом в одну десятую долю секунды и с вероятностью в 30% оглушить равноуровневого противника на пару секунд, и так в 50% случаев. Да за моих скелетов передрались бы все топовые гильдии Аркона. И только сейчас я до конца понимаю, как же мне повезло с Йоклой. Не переоцени спутница Лос своей силы, и лежал бы я сейчас на знакомой плите. Темные жрицы шли впереди нас с мирной, и лишь иногда лениво вскидывали над головой руки. При этом ни одна из них за всю дорогу ни разу не потратила и трети своего столбика манны». Впрочем, в их мастерстве я тоже не сомневался. То единственное лечение от Ясмины рассказало о многом. Даже я сразу не сообразил, почему она кинула его на 40% здоровья. Но потом до меня дошло, и всю дорогу до схрона я шел, смотрел на рейд и чувствовал себя последним нубом. Забытое и такое необычное для меня ощущение. Впрочем, удивляться тут нечему. Эти ребята – необычные неписи. Даже система, которую местные называют «сущим», продолжает считать их «рыцарями смерти». А с учетом того, что они и раньше дрались в команде, такая слаженность действий вполне объяснима. И странное дело, у моих умертвей по понятным причинам отсутствует мимика, эмоции в голосах проскальзывают редко, жестикуляция у всех похожая. Если убрать экипировку и полоски над головами, то я, наверное, только Кайсу, Ясмину, Атму и Итана смог бы отличить от остальных. Однако в бою скелеты менялись до неузнаваемости. Вернее, наоборот. Все они словно оживали, и спутать их становилось уже невозможно. С верхних рядов все футболисты на поле кажутся одинаковыми, но как только начинается матч, ты сразу видишь отличия. Так и здесь. Возможно, превратившись в натуральных рыцарей смерти, мои бойцы и в повседневной жизни станут неотличимы от нормальных людей. Не знаю, хорошо это или плохо, но и гадать сейчас смысла нет. Мне еще 15 уровней поднимать до 300-го. Всего по пути сюда мы пересекли 7 залов, быстро прорубая себе путь и по широкой дуге обходя рейдовых боссов. Руки, конечно, чесались. Но недавнее происшествие научило меня осторожности. Вот призову фамильяра, и тогда можно будет снова прогуляться по этому же маршруту и собрать все, что не успели сегодня. Узкий проход к пещере, где находилась дверь схрона, прикрывала мастерская иллюзия. И не будь у меня такой защиты от ментала, мы бы его не нашли и за сутки». «Все вроде бы замечательно, но только никто нам пока открывать не спешил, и это изрядно меня напрягало. Ну не могли же они все погибнуть в том бою с игроками? Заната эта это точно жива? Текст квеста с тех пор не менялся. А если я ошибся? И ее здесь просто нет?» «Черт!» «Крис, ты думаешь, там кто-то есть?» Словно прочитав мои мысли, в канале поинтересовался Итан. Скелет наклонялся, коснулся ладонью пола пещеры, удовлетворенно кивнул и констатировал. «Живых тут не было, недели две, как минимум». «И какие-то предложения есть?» Я пару раз безуспешно дернул ручку двери и, обернувшись, вопросительно посмотрел на спутников. «Другой вход искать или попробовать продолбить этот?» Не говоря ни слова, Атма подошла, поводила ладонью по центру двери. Затем медленно и с заметным усилием повела рукой вправо и «Вот предложение». Открыв дверь и сделав приглашающий жест, с едва заметной иронией произнесла девушка. А я стоял, тупо смотрел в открывшийся коридор и думал. Думал о тех сюрпризах, которыми полны мои спутники, и еще о том, что если мне вдруг когда-то захочется взяться за старое – то я точно знаю, кто будет моей напарницей. Открывшийся коридор освещался двумя тусклыми голубыми светильниками. На шершавой поверхности стен в нескольких местах проступили тёмные пятна. Ловушек вроде не видно. Изнутри тянет запахом какой-то травы. Проникновение в чужое жилище может стоить мне репутации, но раз хозяева сами не приглашают. Видит Белл. Я хотел по-другому. Ладно, пошли. Не поворачивая головы, объявил я в канал и, ступив на территорию схрона, добавил «Заходим все, дверь закрыть, шуметь по минимуму». Пройдя по коридору и повернув направо, мы оказались в просторном круглом зале с тремя дверьми во внутренние помещения и десятком расставленных рядами скамеек. Сводчатый потолок, восемь приземистых кадок с увидающими растениями, широкий стол с бронзовой чернильницей в форме звериного черепа и две большие подробные карты. На одной изображена вайдара с окрестностями, на второй – юго-восточный сектор катакомб, которые отрекшиеся, судя по всему, изучили неплохо. Очень ценная информация, если так разобраться. Особенно с учетом того, что на общей карте этот кусок находился в неисследованной области городских подземелий. Впрочем, сейчас ничего мы тут трогать не будем. Хозяева могли куда-то отлучиться или просто не слышали стука. Мы и так зашли сюда без приглашения. И не стоит больше понижать репутацию. Вообще, схрон чем-то отдаленно напоминал бункер из одноименного фильма 1933 года. А в этой конкретно комнате отрекшихся, скорее всего, проводили инструктажи перед выходами на поверхность. Алтарь где-то впереди, примерно в 40 метрах от этой точки, и можно сразу идти к нему. Но для начала все-таки хотелось бы тут кого-то найти. Так, народ, задача следующая. Я обернулся к стоящим за спиной скелетам и пояснил. «Нам нужно найти тут кого-то живого, поэтому сейчас разобьемся на группы и...» «Там есть живой!» Выступив вперед, неожиданно заявила Кайса. Девушка указала на центральную дверь, предположительно ведущую к алтарю, и добавила. «Слабая искорка. Этот человек тяжело ранен и страдает». «Отлично!» Тут же кивнул я. И не задаваясь вопросами, как она смогла это почувствовать, приказал «Итан Кайса и Асмина со мной, остальные ждут здесь». «Командир!» «Что?» Я обернулся и вопросительно посмотрел на окликнувшую меня атму. «Можно мне полить эти цветы?» Каким-то странно просящим голосом поинтересовалась девушка и, указав на одну из кадок, добавила «Им-то ведь умирать незачем». Не найдясь, что на это ответить, я просто покивал и пошел к двери, испытывая легкий когнитивный диссонанс. «Не, отрекшиеся вряд ли обидятся, если кто-то польет их цветы. Но какое дело до них, мертвому магу! Поливать цветы, блин! Тут еще хрен поймешь, кто из нас больше, нежить!» Пройдя по длинному коридору мимо семи закрытых деревянных дверей, Кайса остановилась у восьмой и, указав на нее, произнесла. «Здесь». Странно, мне почему-то казалось, что придется идти к алтарю. Не говоря ни слова, я потянул на себя изогнутую дверную ручку, быстро зашел внутрь и облегченно выдохнул. Просторное, слабо освещенное помещение разделялось надвое толстой решеткой. Пара табуреток, стол с гниющими объедками, пустая бутыль из под жарки, опрокинутый оловянный стакан. Эта комната очень напоминала обезьянник в любом московском отделении милиции. Дверь в камеру, правда, открыта. Впрочем, преступнику это сбежать не помогло. Прямо напротив входа к стене была прикована хрупкая темноволосая девушка 297 уровня в кожаном доспехе, без шлема, со светящимися желтыми рунами на плечах и груди. Руки растянуты, тело обмякло, голова безвольно опущена. Из 7 миллионов хп осталось чуть больше 5,5%. На полу камеры, возле ее ног, широко раскинув руки, лежала иссохшая мумия в серой рясе с просторными рукавами. Мужчина, человек, определенно он ее охранял. Лицо перекошено, рот распахнут в беззвучном крике. Отрекшийся, видимо, потерял бдительность и зачем-то приблизился к скованному вампиру. Эта оплошность стоила ему жизни. Но если бы не он, вот интересно, как бы выворачивалась система, если бы эта девчонка сдохла от голода? «Как бы я тогда нашел Нидгау? «Да, да, именно сдохла, поскольку она ни разу не нежить. Невероятно, но факт». Услышав стук двери, Зана Солнечная медленно подняла голову, и я увидел, насколько девушка измождена. Кожа на лице посерела, черты заострились, губы потрескались. В следующее мгновение наши взгляды встретились, и мир крутанулся вокруг меня».